«Воля человека, будучи от огня, творческую силу имеет. Потому тот, кто знает процесс, может осуществлять свои творческие начинания, зная, что закон действует безотказно и непреложно. Форма, пущенная в пространство, облечется в желаемый вид, и осуществление рано или поздно, но наступит всегда. Мысли воплотится в формы плотны. Не надо никого, ни о чем просить или убеждать».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 поэтому нужна абсолютная непреклонная вера в непреложность космического закона. Огненную воли подсекается в корне и парализуется неверием. Стихии пассивны, даже огонь подчиняется воле человека. Оформление явлений будущего в воле человеческой. Будущее — это пластический материал для творческой воли. Ни в прошлом, ни в настоящем нельзя ничего изменить. Но пластическая сущность будущего подлежит оформлению воли, которая приводит в движение мысль и отливает желаемые образы. Около них коагулируется невидимая материя, уплотняясь до тех пор, пока не примет видимые формы. Мыслью можно создать любое положение и комбинацию элементов в пределах закона, проектируя ее в будущее с тем, чтобы это будущее когда-то стало моментом настоящего. Люди творят бессознательно, потому не сильны их создания. Но архат знает непреложность закона и может спокойно творить так, как хочет его воля.